прощальный ужин это был сон просто сон галлюцинация вызванная болевым шоком и кровопотерей не было никакого батюшки не было единорога не было храма и беседы не было это я сам с собой общался в бреду я понял это когда силой осмотрелся и очень расстроился а потом подумал что глупо сожалеть о том, чего и не было. Глупее только о том, чего не будет. «Статус!» — приказал я. Все с удивлением смотрели на меня. «Да, хорошо воинство. Изодранное в крови, грязнющее. И у всех, как у вампиров, рот засохшей крови. При команде «Статус» доложить обстановку!» — снова приказал я. «Это не по уставу», — буркнул Громозека. «Поговори мне еще! Встать! Смирно! Статус!» Он стал докладывать, но я не слушал. «Не для того строил. Я и своими глазами все вижу. Я их построил и этим направил моральное состояние в нужное мне место, вынув его оттуда, где оно было. «Слушай сюда», — приказал я, когда Громозека закончил. Разделываем тушу зверя, грузимся в Бетер и возвращаемся. Сегодня у нас пир, прощальный. За отдыхались мы. потом подошел к Прохору, покрутил его. Хорошо починено, сказал я. Дарья Алексеевна, выношу вам благодарность от лица командования за возвращение в строй личного состава. Ух, какой ты скучный, скривился Громозека. Я рассмеялся. А на самом деле я очень рад, что все обошлось. Ребята, как же мы лоханулись. Ну вот, а то старшину включил. Громозека подскочил и обнял. Следом налетели и остальные. Пришлось наводить порядок. Так, почему не выполняется моя команда? Кому вынести выговор в личное тело с печатью в грудную клетку? Люди занялись делом. перетаскиванием разделанной туши медведя в БТР. Только тогда я осмотрел себя. Да, красавчик. Хотя раны и были сращены выше всяких похвал, но синюшные тройные полосы пролегли от ключицы до поясного ремня. То же и на спине, от лопатки к плечу. Такой вот автограф мне оставил хозяин тайги. Вопрос был по шнурку, что держал крестик на моей шее. Шрам пролегал прямо под ним, но шнурок был цел. Может, отклонился? Шнурок этот невозможно повредить. Он нематериальный. Одна видимость. Он сам распадется. Сказала, подойдя Даша. Я помню, за сутки. Я обнял ее, спрятав лицо у нее на груди. Что случилось? Встревожилась она. Я не знаю, может, это просто сон, а может... Я единорога видел. Единорога? А с ним не было медведя, тигра и старика. Он не старик. Так ты его видел? Подпрыгнула она. Это был сон. Он всегда приходит во сне. Может быть. Пожал я плечами. В разных обликах он является. Всем по-разному. Кому в виде великана, кому стариком со свечой и филином, кому подростком. «Подожди! Великан и старик со свечой — это же сказочный святогор!» Она посмотрела на меня так, как смотрят на ребенка, что вслух удивляются очевидным вещам. «Он помог тебе что «Че-то я и не понял», — опять пожал я плечами. «Помог он или еще больше запутал?» Я отпустил Дашу, поднялся... Сорвал остатки гимнастерки со своих плеч, посмотрел на эту окровавленную тряпку и бросил ее в черное пятно, оставшееся от разделанного медведя. «Пошли, ведьма! Пошли, странник!» Ох и радости было! Мясо! Оно всегда ценно, дармовая дичь особлива. А медвежье мясо и жир вообще считались лечебными. Собрался весь поселок, Даша распределяла тушу. Я обратил внимание, что из мужского пола только мальчишки и два деда древних, одного из которых я уже знал. Он медведю молился. На мой вопрос Даша сделала удивленное лицо. Война же. Кто воюет, кто лес заготавливает. Проша вот воюет, а старший — бригадир на лесозаготовке. Он же механик. Там он один с тракторами может управляться. Потому и бронь дали. Рохор говорил, что он за брата пошел. Так ему и сказали. Завет отца непререкаем. Он знал, что пути ваши пересекаются, а у старшего дар железку оживлять. Не людей. А где его семья? Так вот они. Это жена, а дети вон с моими перепутались. Не мудрено перепутать. Родня же. Захотелось шашлыка. Никогда не едал шашлыков из медвежатины, но с удовольствием понял, что шашлык для меня — непременный атрибут любого застолья под открытым небом. Для них — невидаль. Сам и занялся. Дед медведопоклонник мне отсек самого нежного мяса. Сам нашел емкость для маринования. Перец, соль, уксус, лук и остальная зелень проблемой не были. Захотелось замариновать в майонезе. А майонеза нет. Не беда. Опять же, уксус, перец, соль, есть, подсолнечное масло и яйца тоже в достатке. Сложности возникли с лимоном, но небольшие сложности. Нашли. Как? Сие мне неведомо. Посадил пару шустрых девочек взбивать яйца, руководил ими до получения майонеза. Боялся, что без миксера не получится. Получилось. Поселок наполнился дурманящими запахами. В каждом дворе что-то готовилось, этакая кооперация и разделение обязанностей. А к вечеру стали на лугу составлять столы, накрывать их скатертями домотканными и блюдами с праздничными яствами. Сам мариновал, сам же и готовил шашлык, окруженный плотной группой мальчишек, весьма любопытных и не умолкавших ни на минуту. Их интересовало все, они меня просто одолели вопросами. И про жизнь в России, именно так они и выражались, как будто тут не Россия. Про войну. Особенно про войну. Но и помогать не отказывались. Делали все споро и ловко. Молодцы. Хорошая смена растет. Когда шашлык был готов, в угли закопали картошку. Прежде чем сесть за стол, сходили на реку ополоснуться. Я в эскорте гомонящих пацанов. После помывки я одел данную Даше рубашку-косоворотку, расшитую узорами парадно-выходную. В плечах пришлась впору, а вот в поясе был приличный запас. Вот так вот и сел за стол по правую руку от Даши. В таком вот виде. Косоворотка, камуфляжные штаны и берцы, пережившие все мои злоключения. Справа от меня расселись мои спутники, напротив — местные. Дети к краям. Первый тост произнес самый старший из присутствующих дед медведопоклонник. Естественно, за победу. Пили стоя прозрачную, как слеза, самогонку. Этот уральский виски был крепок, как спирт. Первач. Ах да, это в фильмах самогон мутный. Я такого мутного не пил никогда. Ну, как говорится, меж первой и второй муха не пролетела. Стал я, поблагодарил Дарью Алексеевну за ремонт личного состава доблестной Красной Армии и тос поднял именно за нее. Если на сбоя не будут ждать такие уголки Родины, как у вас тут, не ждут такие красавицы и такие прелестные дети, воевать не за что. Третий, молча и стоя. А теперь можно и живнуть. Только вот беда. Что-то запьянил я. Да не как-нибудь, а стал песни горланить. И про грохочущие на поле танки, про девушку, что не узнает геометрии конца танкиста, про черного ворона, про кающегося и плачущего демона, спрашивая, станет ли ближе его нам кто-нибудь. Про демона песня убила всех. Мне посоветовали закусывать и запели сами. А потом опять пел я. Про коня, с которым пойдем по полю, потому что любим Россию. Вот эту песню Матвиенко приняли. Но тогда продолжим из репертуара Любы. Благо кадеты Громозека уже знали их и пели хором. В общем, хорошо посидели. Поели вкусно, напились до допьяно. Песен нагорланились, потом еще и в пляски вдарились. Одно плохо. Я уже давно не курил и не тянуло, а как выпил. Так потянуло. Дед меня угостил знатным самосадом, душистым, но крепким.